Книга третья. Мышь и черепаха. Пролог. Паук. Я плохая мать. Очень старалась быть хорошей, но ничего не вышло. Слишком наивная и доверчивая. Приблизила к себе ту, кому нельзя было доверять. Сней воткнула мне кинжал в спину, сломала кости и перевернула душу. Наблюдение за страданиями своего ребенка худшее из всего, что когда-либо можно пережить. «Твои методы обучения отвратительны. Равена не заслуживает этого». Гневно сжимая руки в кулаки, сказала я. «Она — ребенок с огромным потенциалом, который я хочу развить», отметила Сней и встала из-за стола. Когда-то эта комната принадлежала мне, но сейчас Сней полностью переделала ее под себя, выкинув все принесенные мною из людских деревень вещи. «Не надо обладать способностями Мэйди, чтобы распознать твою ложь холодно произнесла я. Впервые за долгое время сны повернулась ко мне, убрав свои серые волосы с лица. Обычно она предпочитала делать вид, что меня не существует. Ее мягкая улыбка на губах окончательно меня взбесила. «Ты права. Мои способности весьма посредственны. Равена может сбалансировать этот мой недостаток, что позволит мне оставаться главой Ковина еще очень долго», ответила она. Разве ради власти стоит так мучить ребенка? Злобно прошипела я. О, это все твоя вина и твоей сестрички. Вы поселили ведьмам в голову мысль о мире с людьми. Он невозможен. Если хотим выжить, то нам надо уничтожить их. Это единственный способ. Сорвалась на крик Сней. Вспомнила улыбку сероглазого Калиба, его руки на моей талии и теплый смех. А потом покачала головой. Пусть с отцом Равен мы расстались на плохой ноте, но я все еще верила в мир между людьми и ведьмами. «Ты не сможешь контролировать Равену вечно. Она моя дочь. Кровь возьмет свое», — высказалась я. Сней холодно рассмеялась. «Твое мнение меня теперь мало интересует. Запомни только одно. Если хоть кто-то почувствует в виджестики твое присутствие, то я убью ее». У меня опустились руки. Все силы уходили на поддержание щита, отгораживающего ведьм от остального мира и столичного монстра. Даже если бы захотела, то не смогла бы ничем помочь дочери. Монстр слишком явно отзывался на мою магию и подавлял ее. «Если поняла, то проваливай и не беспокой меня больше по пустякам!» Снея отмахнулась от меня, как от мухи. Послушно растворилась, вернувшись в небытие. С того разговора утекло так много воды, что она бы могла наполнить небольшое озеро. Мои слова стали явью. Силы Равены выросли, и Сней начала все больше бояться ее. Контроль рухнул. И она решила сделать самую ужасную вещь, на которую только хватило сил. Создать шизе из души Равены, А потом использовать его как оружие. План сорвала моя старшая сестра Мэдди ценой собственной жизни. Сней умерла. Ведьмы выбрали нового лидера, поддерживающего мои идеалы. Израненная Равена узнала обо мне и покинула виджестику в неизвестном направлении. Мне же осталось жить в темноте и перебирать воспоминания. Впрочем, это тоже скоро должно закончиться. Я слышала низкий рык чудовища и ощущала его спертое дыхание на затылке. Цепи не смогут удерживать его вечно. И как только он вырвется, мир поглотит тьма». Почувствовав знакомую энергетику, встрепенулась, сконцентрировалась и появилась в лесу. Светила яркая полная луна, поэтому сразу заметила хрупкую фигуру в плаще на поляне. «Значит, теперь ты все же будешь со мной разговаривать?» Надменно уточнила Равена, снимая капюшон. Она не появлялась здесь несколько лет и за это время успела повзрослеть. Сероватые волосы достались ей от отца, а вот ярко-желтые глаза — от меня. Настоящая красавица. Фыркнула, поняв, что теперь она выглядит старше меня. Я пришла кое-что уточнить. Не дождавшись моего ответа, продолжила Равена. «О ком ты говорила в прошлую нашу встречу?» Вздрогнула и попыталась скрыть страх за улыбкой. «Не бери в голову!» «Ответь на вопрос!» Жёстко прервала она меня. Отрицательно покачала головой. Равена нахмурилась. «Лезть в это слишком опасно!» Отозвалась я. «Единственное, чего я желаю, чтобы меня все оставили в покое, но это невозможно до тех пор, пока люди продолжают нападки на ведьм». «Этот «он» точно имеет ко всему этому прямое отношение. Убить одного куда проще, чем уничтожать тысячи». Хмуро произнесла дочь. «Ты не понимаешь, он не человек, а сущий дьявол. У тебя не хватит сил справиться с ним». Попыталась переубедить ее я. Видимо, подсказок я от тебя так и не дождусь. Равена натянула капюшон на голову и повернулась, чтобы уйти. Равена! – выкрикнула я. Она резко развернулась и бросила на меня злобный взгляд. Не называй меня именем, которое дала мне Сней. – прошепела она. Кивнула ей, а потом обхватила себя руками. Поднявшийся в ветер растрепал мои черные волосы. Да, я безусловно отвратительная мать. Он в столице. «Можешь сама убедиться в правоте моих слов. Только ради магии. Будь осторожна. Я потеряла уже почти все, что имела. И видеть еще и твою смерть не желаю», сказала я. Эгоистка. Равенна фыркнула и исчезла. Мой мир снова потускнел, а на душе стало тяжело. Равена сильная ведьма. Мне не хотелось рисковать ее жизнью, но, вполне возможно, она единственная, кто сможет найти способ прийти к миру с людьми. Мне хотелось в это верить. Пойти вслед за ней я не могла из-за удерживающего меня в мире живых гримуара. Значит, все, что мне осталось — ждать, вспоминать, защищать и верить. Еще раз взглянула на спокойную холодную луну, а потом растворилась в тишине глубокой ночи, оставив ветер трепать листья деревьев в полном одиночестве.